Часть 2. Вместо предисловия. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. Везде гремит оружие, везде движутся люди. Дух народный после двухсотлетнего сна пробуждается, чуя угрозу военную. губернская предводитель наш... Майор Лесли от лица всего дворянства и спрашивал у государя позволение вооружить 20 тысяч ратников на собственный кошт владельцев. Государь с признательностью принял важную жертву сию. Беспрестанно звенят колокольчики, скачут курьеры, провозят пленных или шпионов. Несколько польских губерний подняли с нами бунта. Недаром они твердили пословицу «слышит птичка весну». О, заблуждение! Они думают воскреснуть среди всеобщего разрушения. Обстоятельства становится бурной Мой друг, настают времена Минина и Пожарского. Мой друг, настают времена Минина и Пожарского. Барклайд и Толлия обратился, наверное, впервые, как отмечал потом Федор Глинка, обратился к местным властям, где он дал разрешение, не опасаясь последствий социальных, буду твердо уверен в патриотическом чувстве населения России, о том, чтобы вооружали всех желающих защищать свое Отечество. И тут и крестьянин, и барин, они были как бы... Единодушные. Это, что называется, из области народного духа. И это произвело, конечно, сильное впечатление на того же Глинку и на всех, кто в это время служил в армии. Алексей Петрович Ермолов. Записки о 1812 году. Историческая справка. Ермолов Алексей Петрович. Русский военачальник и государственный деятель. Участник многих крупных войн,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 почти на крайней черте наших пределов, но полученные наконец достоверные сведения о чрезвычайных силах, сосредоточивая их в близком расстоянии от границ, решили отступление наших армий. Некто бывший прусской службы генерал Фулль Теперь в нашей армии генерал-лейтенант, снискавший доверенность, которые весьма легко предаемся мы в отношении к иноземцам, готовы, будучи, почитать способности их всегда превосходными. Так вот он, между разными соображениями и проектами, предложил, как многие утверждают, мысль о приуготовлении укрепленного лагеря на реке Двине близ местечка Дриссы. Ему же предписывают возражение против сближения первой армии со второй армией в том предположении, чтобы могла она действовать во фланге неприятеля, когда он устремится на нашу первую армию. Генерал от кавалерии барон Бениксон, бывший главнокомандующий в последнюю войну с французами в Пруссии, всемерно старался склонить на сближение армии.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 Надо сказать, что о планах русского командования, наверное, историки будут спорить еще очень долго. Не хватает вот какого-то обобщающего труда, в котором бы собраны были все воспоминания, все документы, которые относились так или иначе к планированию войны русским командованием. Дело в том, что ведение оборонительной войны, отступление русских армий, то, которое было предпринято с самого начала войны, Не было ни для кого неожиданности, потому что действительно в Европе говорили, что французские войска, и это доказывал опыт войны Наполеона в Испании, на Пиренеях с большим трудом переносили затяжные военные кампании. Стратегии из так это называлось. Наполеон в силу происхождения своей политической власти... И некая ненадежность этой власти в Европе стремился закончить кампанию как можно быстрее. Мемуары наполеоновских маршалов, например, маршала Мормона, который воевал в Испании, свидетельствуют о том, что экономическое положение Франции действительно было шатким маршал Мормон назвал империю Наполеона и времена империи Наполеона эпохой общей бедности и нищеты. То есть накануне войны с Россией Наполеону, например, уже банкиры Европы перестали давать в долг деньги, что было для него большой проблемой. И поэтому для него, конечно, продолжительная кампания в Россию, как говорил генерал Калинкур, бывший посланник в России, была для него как нож в сердце. Поэтому Наполеон рассчитывал на то, что ему удастся разгромить русские войска в приграничной полустройстве. В сражении где-то на территории Старой Польши, как называли в России, те губернии, которые были присоединены при Екатерине Второй. Именно там, судя по всему, рассчитывали обороняться и русские войска. Но поскольку численность наполеоновских армий превосходила их почти втрое... В начале войны где-то в два с половиной раза. И кроме того, русские армии на западных границах были разобщены. То есть, допустим, между армией Барклайды, Толи и Багратиона было пространство более 100 тысяч. Такое же пространство разъединяло армии Багратиона и Тормасова. Русские войска слишком близко находились к западным границам, постольку поскольку русское командование в лице Александра Первого до последнего дня рассчитывало на то, что Пруссия и Австрия все-таки поддержат Россию в войне против Наполеона. Однако пруссаки и австрийцы заключили с Наполеоном военный союз и стороной, окольными путями, известили Александра Первого по дипломатическим каналам, что они постараются вредить России как можно меньше, Меньше, помня о том, что когда-нибудь настанет время, они снова станут союзниками. Кстати сказать, Наполеон вот этой ситуации, на наш взгляд, вот Ему казалось, что одним ударом ему удастся поставить Россию на колени, что ему удастся разбить русские армии в приграничной полосе. Однако русские войска начали отступать. Иван Федорович Паскевич. Походные записки. Итак, вторая армия начала отступление. В это же время полковник Бенкендорф привез приказание, чтобы войска второй армии взяли направление через Новогрудок в Вилейку для соединения с первой армией. К этому времени корпус французского маршала Даву, посланный из Вильна, занял уже альшаны Воложин и Вилейку, двинулся еще вперед и, следовательно, отрезал дорогу армии князя Багратиона. Историческая справка. Луи Николя Даву. Маршал Франции. Товарищ Наполеона по военной школе в Бриене. Один из самых даровитых военачальников Наполеона. В кампанию 1812 года командовал первым армейским корпусом Великой Армии, ее самым крупным тактическим соединением. Князь Багратион принужден был переменить направление и отступать по-прежнему к Минску. На пути к Минску получено было известие, что неприятель показался уже и в этом городе. Это было 25 июня. Жар был неуносимый Люди совершенно изнурились от 40 и 50 верстных переходов по пескам. Пробиваться силой было невозможно. Князь Багратион решился отступать не на Минск, но через Несвеж, Луцк, к Бобруйску. За это отступление к Несвежу обвиняли князя Багратиона. Но, напротив, нельзя не отдать справедливости его военному соображению. Он видел, что всего нужнее было сохранить армию, и что соединение с первой армией по прежнему направлению невозможно, ибо впереди его был Даву с пятьюдесятью тысячами, а позади король Вестфальский с восьмидесятью тысячами человек. Впоследствии... Князь Багратион решился даже писать государю, что соединение армии, как тогда генерал Барклай-де-Толе, отошел далее на север к Дрисскому лагерю, едва ли бы даже было полезно, ибо неприятель всегда мог обойти левый наш фланг. дриский лагерь. Историки, опять же, будут спорить о назначении Дрисского укрепленного лагеря. Сейчас даже появилась версия, что Александр I пошел на строительство этого лагеря для того, чтобы внимание шпионов, которые перед войной наводнили Россию. Но, тем не менее, армия Барклай-де-Толли все-таки в начале войны отступала и держала курс на дриский лагерь Вместе с Барклай-де-Толли при этой армии находился и император Александр I. То есть парадокс заключался в том, что армии Барклай Барклай-де-Толли уходила по плану Фули, якобы заманивая за собой неприятеля, а Багратион должен был, вопреки всему, вести войну наступательную. Он должен был наносить удар по флангу и тылу французской армии. Хорошо, что Багратион сориентировался сам. Он не стал бить неприятельский фланг и тыл, а он самостоятельно начал отступать параллельно движению армии Барклай-де-Толли в поисках, где они смогут соединиться. И явно, что это был не Дритский укрепленный лагерь, потому что как только Багратион взял курс наступления сначала на Минск, а потом и дальше Могилёву, то идея Дрисского лагеря, она повисла в воздухе. Но очень много иронических замечаний по этому поводу было сделано генералом Ермоловым, начальник штаба первой западной армии, который оязвительно писал о генерале Фуле, что как только въехали в этот лагерь, то специалисты сразу увидели, что профили укрепления, как он писал, худо соображены. То есть перекрёстного обстрела между укреплениями нет никакого, с противоположного берега, где находятся неприятели, видны не то, что внутренние части укрепления, но и движение каждого человека в них. То есть он назвал этот лагерь образцом невежества. Точно так же его считал образцом невежества и генерал бенниксон А вот эта знаменитая фраза о том, что этот лагерь был выбран изменником или невеждой, вообще-то фраза звучала гораздо резче в выражении маркиза Паулуччи, он сардинец, который который находился при первой западной армии, а потом в свете императора Александра I, он сказал, что этот лагерь мог придумать либо дурак, либо изменник. Что касается генерала Фуля, он критику не признал, взвалил всю вину на русских. По воспоминаниям Клаузевица, который присутствовал на военном совете в Дрисском лагере, ему было очень стыдно за генерала Фуля, потому что он хохотал как безумный и неожиданно заявил русским генералам: о том, что ну вот вы все испортили, а теперь вы хотите, чтобы я вам, так сказать, давал какие-то советы. И опять же разразился смехом. Ермолов утверждал, что после этого военного совета Александр I сразу как-то потерял доверие генералу Фулю. Думается, что все-таки у Александра I поначалу существовали какие-то надежды на Дритский укрепленный лагерь, как центр соединения двух армий, откуда они могут начать стратегические операции. Но, по-видимому, действительно, Фу был настолько невежественным человеком, что этот лагерь не мог оправдать тех надежд, которые на него возлагались, а главное, тех денег, которые были в него вложены. И действительно, Барклай де Толли правильно сказал, что я не понимаю, что я буду делать в этом лагере со всей своей армией, поскольку, поскольку лагерь находится в стороне от всех дорог и может легко быть обойден неприятелем, и в результате мы будем принуждены ждать его отовсюду. Иван Шеевич Радожицкий. Походные записки артиллериста. С 27 июня по 2 июля мы благополучно отдыхали в Дрисском лагере. О движении неприятеля не было никаких слухов, и войска ободрились, полагая, что французы, истощенные переходами, уже поравнялись с нами в силах и не смеют нападать на нас в укреплениях. Благодаря попечениям правительства мы не терпели никакого недостатка. Войска получали мясную винную порцию, лошади овес, Маркетанты снабжали офицеров чаем, сахаром и винами. Веселое товарищество сослуживцев развлекало предстоящее горе об опасности Отечеству. В Дрисском лагере доходили до нас вести, что французская армия уже терпит во всем большой недостаток. Точно. Идучи следом за нами, она долженствовала нуждаться в продовольствии. Из пустых селений солома с крыш была разносима в лагеря. Заборы, двери, ставни разбирались на дрова. Остальное по выходе войск сжигали казаки. И неприятель по следам нашим везде находил опустошение. Страна, оставляемая нами, была нарочно опустошаема, чтобы затруднить существование неприятелей. Густую высокую зелень разного рода ярового и озимого хлеба, наливавшегося в тучные колоссия, мы топтали без всякой жалости. Пехота наша, идучи всегда по обе стороны дороги в дивизионных колоннах, оставляла после себя широкий след помятой мертвой зелени. За войском простирались полосы ее, как бы выжженные ужасным бегом молний. Все это много препятствовало движению неприятельских войск, особенно артиллерии и обозам. Наполеон действительно очень поздно начал поход в россии И это было связано с разницей в сроках созревания хлебов в России и во Франции. Вся армия тогда была на конной тяге, лошадей надо было чем-то кормить. Французские лошади стали питаться созревающей травой, то есть этот незрелый овёс привел к тому, что начался сильный падеж. Вот это была одна из самых главных проблем наполеоновской армии, поскольку, поскольку Наполеону труднее всего было формировать именно кавалерийский парк забегая вперед, скажем, что после похода в Россию вот эти конские потери были так велики, что Наполеон еще два года воевал в Европе, но его кавалерийские части были сформированы только на треть. Наполеон вынужден был и останавливать свои войска, давать им передышку. Так он некоторое время он простоял в Вильно, что дало возможность беспрепятственно отступить армии Барклая-де-Толли. Точно так же вырвался из окружения генерал Багратион, и обе армии провели движение навстречу друг другу. Однако все-таки, и тут был прав Илев Николаевич Толстой в романе «Война и мир», самой главной насущной задачей для России было спасение ее армии, поскольку войска Наполеона сразу же простым переходом через границу вклинились в пространство, которое разъединяли армии Багратиона и Барклаят и Толя. Те, которые действовали на московском направлении. Это московское направление стало главным с самого первого дня войны, потому что здесь находилась главная коммуникация русской армии, и здесь действовали две главные сильные русские армии. Естественно, Наполеон видел свою главную Цель, главную задачу в том, чтобы не допустить соединения армии Барклая-де-Толли и армии Багратиона. В армии Барклая-де-Толли насчитывалось примерно 120 тысяч человек, в армии Багратиона свыше 40 тысяч. Правда, Наполеон в это время писал маршалу Дау, который преследовал армию Багратиона, что я до сих пор не знаю точной численности армии Багратиона. Армия Багратиона оказалась в особенно тяжелых условиях, поскольку, поскольку как писал сам генерал, противник пытался поставить меня в клещи. То есть с двух сторон его преследовала корпус под командованием маршала Даву, а другим корпусом командовал младший брат Наполеона Жером Бонапарт. Однако в силу несогласованности действия и в силу того, чтобы гратион был лучшим учеником Суворова, его так просто невозможно было взять в клещи, как он потом сам писал «Дураки меня выпустили», Багратиону удалось вырваться из окружения, И в результате арьергарных боев под Миром, Кареличами, где были нанесены первые удары по преследующей армии противника, то сделали то самое, что и советовали европейские полководцы. Это изматывать армию Наполеона, нанося по ней частные удары, атаковать казачьими партиями, не давая французской армии покоя. Вот, собственно говоря, именно так удалось вырваться из окружения второй западной армии генерала Багратиона. Иван Федорович Паскевич. Походные записки. Генерал Платов разбил три полка польских Улан под командою генерала Турно у местечка Мир. Генерал Турно едва спасся. Нам досталось более 400 пленных, в том числе два подполковника. Казаки под предводительством Платова дрались необыкновенно. У Платова был свой образ войны. Осмотрев неприятеля, он разделял свой отряд на несколько частей, смотря по удобству. Одну скрывал направо, а другую налево, и остальные должны были маячить перед неприятелем. То есть иногда броситься, потом уходить, заманивать и наводить его таким образом на фланговую засаду. Тогда, ударив неприятеля во фланг и в тыл, гнали и истребляли его, если он смешается. Если же он упорно держался и нельзя было одолеть его силою, то отступали в рассыпную и опять собирались в известном пункте. Историческая справка. Граф Платов Матвей Иванович. Генерал от кавалерии. Атаман казачьего войска Донского. В 1812-1814 годах командир Донского казачьего корпуса. В начале кампании 1812 года прикрывал отступление Второй Западной армии. Его войска отличились при преследовании отступающей Великой армии и в заграничном походе 1813-1814 годов. Между тем, князь Багратион послал на помощь плацтова генерал Васильчикова с Ахтырским гусарским, Харьковским драгунским и одним полком пехоты. К вечеру генерал Платов, следуя за движениями армии, отступил за местечко Мир. Надеясь, что после этого урока поляки оставят его в покое, он на ночлеге заботился, как обыкновенно, о выгоде лошадей и людей и расположился около речки, не переходя на другой берег, а переправив одну только пехоту. Утром 28-го аванпосты, расположенные в пяти верстах, дали ему знать, что неприятельская кавалерия сильно на них наступает. То была польская дивизия генерала Рожнецкого, составлявшая авангард Вествальского короля. Шесть полков уланов на них бросились и занеслись по обыкновению слишком далеко до самого моста. Платов ударил во фланге дело завязалось, и сначала не знали, чем оно кончится. Однако же соединенными силами казаков и ахтырских гусар неприятель был опрокинут. Из целой дивизии поляков, которой было до 4 тысяч человек, после сражения собралось не более 1200. До 600 попалось нам в плен, остальные убиты. Платов более 10 верст гнал Рожнецкого, который спасся только тем, что присоединился к главным силам короля Вестфальского. В это время Наполеон, недовольный королем Вестфальским за слабое преследование, отдал войска его под начальство маршала Даву. Платову необходимо было разбить неприятеля под миром, чтобы остановить хвостоство и наглость поляков. Это дело имело большие последствия в нравственном отношении. В кавалерии или бьют всегда, или всегда же бывают биты. Все зависит от первого успеха. Паскевич эту мысль выразил вот так. Либо кавалерия с первой же встречи побеждает неприятеля, либо потом она уже терпит поражение на протяжении всей войны. Паскевич считал, что от этого потрясения польские кавалеристы, в основном это были Уланы, это традиционно польская кавалерия, они так и не смогли оправиться на протяжении всей Отечественной войны 1812 года.